«Так я ложусь». И сеньора Магдалена вернулась к себе. «Дайте ключ», — сказала Хули. «Вот он», — ответил Педро Хуан, протягивая ей ключ. Хули вошла к себе в спальню и заперла дверь. След потерян Индиана и Дон Энрике поспешили к дому, указанному им москитом на поиски хули. Но ни хули, ни паулиты там уже не было. Служанка не смогла сообщить, куда они исчезли. Быстро светало. Уже на бледном небе вырисовывались очертания церковных куполов. Колокола ударили к ранней мессе. На улице появились первые прохожие. «Что делать?» — спросил Дон Энрике. «Право, я и сам не знаю», — сказал Индиана. «Вот уже день настал, просто теряясь в догадках, куда могла деться хули. Маски-то мы теперь не сыщем. Да и Паули-то едва, едва ли вернется домой, а время летит». А счастью, свадьба не может состояться из-за похищения хули. «Это верно, но кто знает, что с ней случилось?» Мне пришла в голову мысль. «Говорите? Помните Доню Анну?» «Помню. Не знаю почему, но эта женщина стала вашим заклятым врагом. Боюсь уж, не замешана ли она в этой истории? Ведь она на все способна, вы думаете?» «О да! Знаете что?» Не пойти ли нам к ней? Если вы считаете, что это нам поможет, только там, я надеюсь, что-нибудь узнать. Так поспешим же к ней». Закутавшись в плащи, оба друга устремились к дому доньи Анны. Уже совсем рассвело, когда они постучались в дверь, которая тотчас открылась перед ними. Друзья переступили порог. «Сеньоры желает видеть мою госпожу?» — спросила служанка. «Да». «А госпожи нет дома». «Так рано и уже нет дома?» «Госпожа вышла из дому до рассвета». «Наверное, в церковь?» «Нет, сеньор. Она пошла в сторону главной улицы». Друзья переглянулись, их лица выражали отчаянь. «Так вы думаете, все пропало?» — спросил Дон Энерико. «Пока еще нет», — ответил Дон Диаго после короткого раздумья. «Сделаем последние усилие, идем к Дону Хуста». Доня Анна пыталась заключить с ним союз, и, кто знает, не было ли это похищение приманкой, чтобы заучить его».